Глава десятая Ну что сказать, развлечь гостей Одинцову удалось на славу. Не самому, конечно, наверняка в помощь персоналу были наняты специально обученные люди, но факты это не меняет, всё оказалось организовано на высшем уровне. Многочисленной молодёжи скучать было некогда. Мероприятия на любой вкус, начиная с гонок на снегоходах, заканчивая рейвом с диджеем в крытом бассейне, продолжались до самого банкета, совмещенного с концертом. Хотя тусовщики всех полов и возрастов, выплясывающие в бикини под электронные биты, вскоре сделали короткий перерыв, планируя вернуться, как только закончится официальная часть. Никто не возражал. Скорее наоборот, персонал усиленно готовился к ночному загулу, подвозился алкоголь и менялись диджеи. Я пляском нагишом предпочел активный отдых, те же гонки, пейнтбол и прочие зимние забавы, типа катания с горки. Это только кажется, что подобное для детей, просто кто так говорит, не видел, какого монстра соорудили работники клуба. Больше 15 метров высотой, то есть выше пятиэтажки, и длиной ледяной полосы больше 100 метров, горка вызывала ужас и чистый восторг. Когда летишь с неё на ледянках, дух перехватывает почище, чем при прыжке с парашютом. Я, правда, сам ещё пока не прыгал, но мнению Дары доверял, уж она была то ещё адреналинщицей. А как приятно в этот момент прижимать к себе мягкое девичье тельце, словами не описать. Аленка сама побоялась ехать, пришлось помочь. Как она визжала. Я думал, оглохну, а потом меня еще и побили, но оно того стоило. Глядя на блестящие глаза девушки, раскрасневшейся от адреналина щечки, я чуть не влюбился. Возбудился уж точно. Да и соседка тоже явно равнодушной не осталась, уж очень эротично попискивала в моих руках, когда мы съезжали в следующий раз, и в последующие десять или пятнадцать. Думаю, ночнее я её целовать, отказа бы не получил, да и продолжение не заставило бы себя ждать, но проклятые принципы. Мне понадобилась вся сила воли, чтобы сдержаться, а вот девушка, кажется, обиделась». По крайней мере, когда пошли играть в пейнтбол, демонстративно ушла в другую команду и принципиально целилась только в меня. Я, правда, подставляться не собирался, да и стрелял лучше, так что отвести душу у Алены никак не получалось, отчего девушка с каждой минутой становилась все смурнее. Пришлось подставиться, якобы случайно выскочив на нее и поскользнувшись. Что могу сказать? Когда в тебя выпускают половину бункера шариков, это неприятно. Не больно, но все же. Однако это стоит хорошего настроения одной вредной особы, пусть даже никаких планов на нее у меня нет. Но самым ярким пятном в пейнтболе оказалась, конечно, Дара. Да и кому еще оказаться таковым, как не лучницы, способной не глядя попасть в подброшенный пятак? Уж стрелять из маркера было гораздо проще. В итоге девушка доминировала на поле и всегда побеждала та команда, где она оказывалась. Организаторы уже были готовы рвать на себе волосы, но сделать ничего не могли. Правила она не нарушала, а просто так попросить гостя выйти из игры, так можно по шапке огрести, и не только от хозяина, но и от клана самой одарённой. Вдруг сочтут, что их честь заморали. Первым, конечно, прилетит Одинцову, но вряд ли тот оставит это без внимания и наверняка открутит виновным головы. И хорошо бы только в переносном смысле. Так что персоналу пришлось ждать, когда неформалки наскучат пулять по бестолково бегающим и кричащим мишеням, и она отправится дальше. Ну и потащит нас за собой. Я тоже уже настрелялся. Алена отвела душу и снова цвела и пахла. Таню с Мико по стрелушке не особо интересовали. А Катя хоть и не против была остаться, но пошла со всеми за компанию. Тем более, что интересного еще оставалось много, и можно было не успеть все посмотреть. Выбор пал на гонке. Так как стояла зима и уже легли приличные сугробы, гонялись на снегоходах. Тут преимущество тоже было у Дара, так как одна из граней её дара как раз и отвечала за верного скакуна, неважно, живого или железного. Но нельзя сказать, что победа далась ей легко. На удивление, все девчонки из команды оказались опытными водителями, ну или наездницами, тут уж кому что ближе. Я тоже кое-какой опыт имел, так что отстал не сильно. Однозначным аутсайдером стала Алёна, но соседке и так было весело, так что она ни капли не расстроилась. Так мы и развлекались до банкета. Конечно, пару раз отрывались, забежать в помещение, выпить горячего чая или шоколада, тут уж кто что любит, и схомячить пару бутербродов, но оно и понятно. На свежем воздухе и аппетит просыпается, да и на дворе не лето. Даже тёплые лыжные костюмы, заботливо выданные персоналом, не спасали, особенно во время гонок на снегоходах. Так что отогреться было крайне важно. Я, кстати, момент с одеждой просохатил. Реально не думал, что олигарха и его гости опустятся до столь плебейских развлечений. По телевизору же показывают, что высший свет на приемах степенно ходит под ручку, попивая шампанское и слушая камерную музыку. Однако не учел, что день рождения-то у Леда, а не у самого Одинцова. А та хоть и строила из себя светскую даму, но по сути была молодой и глупой. И гости ее оказались такие же. Хорошо, что этот момент организаторы предусмотрели и приготовили теплые вещи всех цветов и размеров. Новые, причем, муха не сидела. Я специально внимательно рассмотрел свой комплект. Мне его заботливо положили прямо в номер, да еще подобрали точно мой размер. Мелочь, а приятно. Девчонки же, кроме Алены, приехали подготовленными, и есть у меня подозрение, что на все случаи жизни. По крайней мере, в комнате Тани я мельком заметил два чемодана такого размера, что меня самого можно было туда упаковать. Вот что значит опыт Ей наверняка с детства приходилось по всяким мероприятиям для высшего общества таскаться. Сам банкет оказался немного похож на то, что я себе представлял, да и то лишь поначалу. Нас рассадили за расставленные в концертном зале столики в соответствии с социальным статусом. То бишь ближе всех к сцене сидели богатые и знаменитые, а чем проще, тем дальше. Мы с девчонками из команды оказались вместе где-то во втором ряду, но оно и понятно, всё же положение у нас было не то, чтобы лезть вперёд всех. И так можно сказать, что по отношению к нам проявили максимум уважения. Хотя, если честно, меня это вообще не волновало. После активного отдыха на улице я был голодным, как собака. Да и девчонки тоже. Пусть и старались сохранить элегантный вид. Однако вилками орудовали только в путь, хотя и с достоинством, и соблюдая этикет. Я, в принципе, тоже руками в чёрную икру не лез. Хотя я не знал назначения всех столовых приборов. Но элементарное наблюдение за тем, как кто что делает, позволило им не выглядеть деревенщиной в глазах окружающих. Хотя большинство из них и сами оказались не дураки пожирать. Да и первое время делать больше было нечего. Официальная часть банкета-концерта состояла из тостов и поздравлений, перемежаемых выступлениями артистов и шутками ведущего, частенько мелькающего на федеральных каналах. Оно вроде и интересно, но по сути ничем не отличается от любого другого мероприятия из телевизора. Ладно бы я ещё кого-то из высоких гостей знал, чтобы понимать подоплёку и внутренние течение, но откуда мне? Я, можно сказать, из другой вселенной. Хорошо ещё мэра узнал, и то с трудом. Остальные для меня все были на одно лицо. Холёное, наглое и толстое. И ладно бы скучно было только мне. Нагулявшаяся молодёжь, приняв шампанского, требовала продолжения развлечений. Поначалу, пока все жевали деликатесы, ещё было более-менее спокойно но по мере увеличения количества алкоголя в крови градус веселья тоже неуклонно нарастал. И если детки из высшего общества еще держали себя в руках, то остальные не собирались себе ни в чем отказывать. Хорошо еще, что уважаемых гостей оказалось не так много, и они, быстренько вручив подарки, свалили, оставив отпрысков развлекаться. И понеслось. Зал довольно быстро переоборудовали в танцплощадку. Кто ещё не наелся, мог взять что-нибудь со столов, расставленных вдоль стен, где соорудили фуршет, но в основном там был алкоголь и закуски. В крытом бассейне возобновилась рейв туса, куда тут же отправилась половина гостей из тех, что предпочитали клубную музыку. Остальных развлекали приглашённые певцы и музыканты, так что в целом получалось нечто, похожее на дискотеку, только вместо записей был живой звук. С одной стороны, прикольно и необычно, а с другой — ничего особого. Это может показаться странным, но я глядел на всех этих звёзд и ничего внутри не ёкало. Люди как люди. Да, я с детства не слишком поклонялся авторитетам, скорее даже наоборот. И уж тем более не фанател от кого бы то ни было. А уж разных певцов ртом, особенно исполняющих попсу, так и вовсе не считал за людей. Для меня они были чисто куклы, кривляющиеся на потеху толпе. Так что кроме пафоса и понтов я не видел причин для приглашения их всех на празднование. Но предполагал, что у Одинцова вполне могут быть свои резоны. Однако меня они не касались, так что я просто расслабился и отдыхал. Несколько фужеров с шампанским, танцы под ритмичную музыку или плавные движения в обнимку с какой-нибудь девушкой под медляк. Что может быть лучше? Партнерш хватало. Кроме Алены и девчонок из команды, кроме Катерины, которая категорически отказалась, я успел потоптаться на месте еще с парой-тройкой особо ярких красавиц, включая именинницу и даже закинул пару удочек на сегодняшнюю ночь. Зря, что ли, я согласился остаться. Короче, в целом все было неплохо, вот только я не слишком любил общественные мероприятия и еще до полуночи свалил подышать на свежий воздух, ну и заодно отдохнуть от толпы. Тут-то меня и перехватила Марина Алексеевна, мать Леды, сказав, что Сергей Тимофеевич очень жаждет приватного общения. Чем немало удивило. Честно говоря, я даже представить не мог, чем именно могу быть полезным одному из самых богатых людей города. Но, естественно, отказываться тоже не собирался, и буквально через пять минут сидел в шикарно отделанном кабинете за небольшим столиком с коньяком и легкими закусками напротив расслабленно откинувшегося в кресле Одинцова. «Удивлен?» — спросил олигарх, собственноручно разливая алкоголь по бокалам, и слегка кивнув, указал на них. «Рекомендую». Арманьяк Лебердалиф 1903 года розлива. Великолепный букет Аппелласьона Ларманьяк Тенорезе раскрывается только после очень значительных сроков выдержки. Но оно того стоит. Не уверен, что стоило тратить столь утонченный напиток на такую деревенщину, как я, которая вряд ли сможет оценить всю его прелесть. Мне ничего не оставалось, кроме как взять бокал и слегка покрутив его, чтобы жидкость омывала стенки, принюхаться. Но пахнет изумительно. Фрукты, дуб, что еще? Пряности, что ли? Или мне кажется? Отнюдь, все верно, улыбнулся Сергей Тимофеевич. Приятно видеть, что я в тебе не ошибся. Ничего, что я на ты. А то устал сегодня от этой официальщины. Как вам будет угодно, мне было все равно. Я ни по возрасту, ни по положению еще не заслужил иного. Излишняя скромность тоже плохо. Слегка упрекнул меня хозяин кабинета. Не стоит принижать свои заслуги. Но этому ты ещё научишься. А пока давай выпьем за мою красавицу-дочку. Как она тебе кстати? За леду. Мы звякнули бокалами, и я пригубил напиток. Великолепный вкус. Мягкий, тёплый, обволакивающий. Действительно стоит рекомендации. А леда... Прекрасная девушка, красавица, умница, спортсменка и комсомолка, как говорили раньше. Не скажу, что мы много общались раньше, но мне этого хватило, чтобы оценить ее по достоинству. Вы счастливый отец, раз воспитали такую чудесную дочь? Благодарю. Слегка кивнул мне Одинцов. Может быть, тебя это удивит, но между твоим приглашением сюда, моим вопросом и этим замечательным арманьяком есть кое-что общее. Знаешь, почему бренд Лабердолив считается эксклюзивным? потому что за всё отвечает всего один человек. И за сырьё, у него не только свои виноградники, но даже дубовая роща для бочек. И за производство тоже. Перегонными кубами его семья владеет уже больше полутора сотен лет, и они ни разу не менялись. Понимаешь, этот человек гарантирует качество бренда просто своим именем. Это может сработать в мелкопоточном производстве или во всяких там кустарных изделиях, я пожал плечами. Но в масштабах корпораций подобное уже невозможно. Думаю, вряд ли этот лабердолив выпускает больше пары десятков тысяч бутылок в год. А вот заставь его сделать миллион-другой, ни о каком эксклюзивном качестве речи уже не будет. «Тут я согласен, но достаточно экстраполировать ситуацию на жизнь в целом, чтобы понять действенность подобного подхода», возразил мне олигарх. «Кто владеет ситуацией, тот и устанавливает правила». Хозяева бренда «Арманьяк» надавили на правительство Франции, и те защитили их законодательно от подделок и захвата рынка другими подобными марками. Дома одаренных, конечно, такой власти не имеют, но за последние 20 лет фактически организовали собственное сообщество, захватив самые вкусные делянки, и теперь просто не пускают туда тех, кто не с ними. Ни богоборцев, грубо говоря. С одной стороны, это благотворно влияет на качество, потому что за него каждый дом отвечает репутацией, а с другой — тем, кто не из их круга, остаётся лишь подбирать остатки. А вы? У меня мелькнула мысль, для чего я вдруг понадобился Одинцову, и хоть звучала она абсолютно бредово, я не стал сразу отказываться от неё, а решил проверить свою догадку. Да, я именно тот самый не из их круга. Бизнесмен скрипнул зубами, но взял себя в руки. «И теперь меня заперли в весьма ограниченном пространстве и не дают развиваться. Просто компании отказываются от сотрудничества. Власти улыбаются и разводят руками, мол, извини, но тендер выиграли очередные одаренные, условия у них лучше. Но я-то понимаю, в чем дело. Будь у тебя чуть больше опыта, ты бы и сам это увидел сегодня на примере гостей». Губернатор и мэр лично явились, чтобы поздравить Леду, но из владительных домов почтили присутствием только главы младших ветвей или вторые-третьи наследники. Не зашли, так сказать. Понимаю ваше возмущение, но я-то чем могу помочь? И я действительно этого не понимал. Нет, у меня есть предположение, однако оно никакой критики не выдерживает. То, что я являюсь одаренным, по сути, не даст вам никакого профита. Уверен, что те, кто, как вы сказали, образовали круг избранных, поднялись не сами, а с помощью своих связей и прочего, чего у меня нет, от слова совсем. Ты прав в последней части. Сергей Тимофеевич откинулся в кресле, рассеянно вертя в руках бокал с арманьяком. И именно сейчас я увидел в нем жесткого бизнесмена, сумевшего пробиться на вершину. В начале девяностых, после развала Союза, никто не ожидал, что именно богоборцы в итоге составят новую элиту. Бывшие партработники делили наследство великой страны, оттерев в сторону дома и кланы. Но те и сами не лезли. Знаешь, какое еще есть преимущество у одаренных перед обычными людьми, кроме самого факта владения особыми силами? Они организованы. У них строгая иерархия, и за счёт этого они могут планировать действия на много лет вперёд. Хм, я подставил новые сведения к тому, что знал о владительных домах до этого, и кивнул. Звучит логично. Те, кто получил такой же дар, вливаются в дом, а правят им главная семья, которой все подчиняются. Да, при таком раскладе можно планировать очень далеко. И именно это они и сделали. Горько усмехнулся Одинцов и отхлебнул приличный глоток алкоголя. Дома не полезли в глобальную свару девяностых, позволив обычным людям резать друг друга, зато ловко подхватывали оставшуюся без хозяев собственность. Но самое главное, они не воевали между собой. Да, бывало дело доходило до прямых столкновений, но чаще всего одаренные решали вопрос судебным поединком. Кто выиграл, тот и прав. И почти без крови. В итоге, когда пришел новый президент и разогнал зажравшихся дельцов, они усилили натиск и буквально за пару-тройку лет фактически захватили все отрасли. Простите, у меня вдруг мелькнула шальная мысль. А президента тоже они посадили? Нет, там силовики постарались, отмахнулся бизнесмен. В чести домов в политику они не лезут, в отличие от той же семи банкирщины. Все зажрались и решили, что готовы сами править страной, без посредников, за что и поплатились. Но при этом на данный момент одаренные – это самая сильная фракция, поддерживающая президента. Естественно, не просто так, а за определенные преференции, в том числе налоговые и дотационные. Я понимаю, что богоборцы получают лучшие куски, но это не отвечает на вопрос «зачем вам именно я?». Не отводя взгляда, я уставился прямо в глаза Одинцова. При ваших возможностях выбор должен быть богатым. «Если бы», — усмехнулся тот. «На самом деле выбора нет вообще. Точнее, его нет, если я хочу сохранить независимость и остаться хозяином компании. А я никому ее не отдам. Эту корпорацию начал строить еще мой отец. Затем, после его смерти, продолжил я. И хочу, чтобы моя дочь также стала полноправной хозяйкой и передала ее своим детям». Поэтому владетельные дамы и кланы сразу отпадают. Они просто не позволят пользоваться своим именем и при этом остаться независимым. Но можно найти богоборца-одиночку, начал я накидывать варианты. Из тех же военных, например. С военными другая проблема. Допил арманьяк и потянулся за закуской Сергей Тимофеевич. Во-первых, возраст. Во-вторых, к управлению корпорацией обычно они не готовы, «А свадебный генерал мне не нужен. То же самое справедливо для большинства одиночек». «А я, значит, готов?» Меня просто распирало от сарказма. «Ну да, каждая кухарка может управлять государством». Это неверная цитата. Ленин говорил как раз о противоположном. Не обратил внимания на мой тон одинцов. «Нет, ты тоже не готов, но у тебя есть амбиции, иначе мигом ускакал бы ублажать Машку Дьячкову ту самую потрёпанную шлёндру, что ты отшил. И ты будешь пахать, когда потребуется. К тому же ты уже достаточно известная фигура в кругах местных одарённых. Тебя изучают и оценивают, но одно несомненно — ты уже свой. Ну, может быть, вам виднее, я не стал спорить. Но есть же ещё варианты. Например, отдельная ветвь дома, расположенного достаточно далеко. По факту у вас будет та же самая независимость, что вы жаждете. «Это ты про Гончарова?» — мгновенно понял мой намёк бизнесмен. Я рассматривал этот вариант, но... Скажу честно, хоть он выглядит более привлекательным с точки зрения бизнеса, Ричард не нравится мне как человек. Это его зацикленность на пророчестве и собственной избранности. Я не готов отдать свои деньги, а главное — свою дочь, чтобы он использовал их в каких-то мутных схемах. Боюсь, в итоге результат будет такой, что пожалеют все, кто с ним связался. Мне тоже он показался каким-то... Я попытался подобрать термин. С прибабахом, короче. Скользкий тип. Понимаю, почему вы не хотите иметь с ним дело. Но разве он единственный такой? В смысле ветви дома или клана? К сожалению, да. Покачал головой Одинцов. Других найти мне не удалось так что ты для меня идеальный вариант. Я готов помочь тебе в создании собственного дома, при условии, что дети леды возглавят отдельную ветвь, и им достанется все мое имущество. В остальном я тебя не ограничиваю. Списком кем хочешь, хоть десяток наложниц заведи, тем более, что законом не запрещено. А у тебя вон уже под рукой целый гарем. Но на моей дочери ты должен будешь жениться официально. Подумай, я тебя не тороплю». «Время еще есть, вы оба студенты, но если согласишься, не пожалеешь, уверяю тебя».